преступление и наказание как мы уже много раз обсуждали обучение происходит в случае подкрепления поведения при этом подкрепление собака может получать и самостоятельно например вы учили не попрошайничать за столом и пес ударился в другую комнату там он лежал игры с тапочки но ну, классно же или вы гуляли с питомцем в лесу он увидел белочку и погнался за ней это также будет являться подкреплением Поэтому, прежде чем мы перейдем к описанию наказаний, я бы еще раз хотела напомнить, что обычно собаку не за что наказывать, если хозяин прогнозирует ситуации, менеджерит их и просто избегает ошибок поведения. В первом случае это убирать тапочки или убирать собаку в клетку в вольер на какой-то период времени. Во втором это использовать длинный поводок на период обучения реакции на белок или хотя бы реагировать на побег питомца. Сделать себя интереснее, чем белка, и начать так дико хлопать, пищать и убегать, что собака развернется и побежит к вам обратно. Я постоянно слышу вопрос, а как правильно наказать собаку за то, что она залезла на стол? На это тренеры уже даже придумали шутку. Возьмите газету, сверните ее в трубочку, ударьте себя по голове несколько раз со словами «Я должен был лучше следить за своим щенком». Не нужно думать относительно того, как правильно наказать, нужно думать, как правильно обучить и как не допустить такой ситуации. Варианты. Не оставлять еду на столе, не оставлять кухню открытой стол доступным, не оставлять собаку без присмотра со столом наедине, например, взять ее с собой в ту комнату, куда вы отправились, закрыть собаку на какой-то период времени». Безусловно, при этом нужно также организовывать тренировку по обучению отказа от еды. Если эта книга вам понравится, то обещаю написать еще одну по отказу от подбора пищевого мусора и о более спокойном отношении к запретной еде. Ну а пока можно воспользоваться моими онлайн-курсами по данной теме. Наказание не влияет на желание и мотивацию, поэтому обучать его помощью не получится. Тем не менее, только на положительном подкреплении тоже крайне редко получается воспитывать питомца. Поэтому расскажу об одной из своих любимых техник тайм-аут. Ну и еще разочек, на всякий. Любимая, это не значит, что ее нужно использовать в любой ситуации, заменяя обучение. Техника тайм-аут. Покажу сразу на примере. Мой метис-бигля Пако — самый прожорливый бигль в мире. Это не собака, а черная дыра желудка. Тем не менее, он умеет сидеть с нами за столом на стульчике и спокойно смотреть, как мы кушаем. Я не запрещаю ему залезать на стул к столу, так как он совершенно нам не мешает. Обучая его этому навыку, я не выдавала ему ни одного кусочка, потому что как раз использовала технику «тайм-аут». Покуша залезал на стул, мысленно я говорила ему «Один лись, и ты отправишься обратно вниз». Мелкий держался какое-то время, должна отметить, что к этому времени, конечно, базовые основы поведения у него уже имелись. Но потом начинал нюхать стол и лизать его. В эту же секунду я говорила ему «вниз» и мягко помогала спуститься до стула. Не было криков, ругани не нужно было дальше продолжать какое-то наказание уже на полу, не нужно причитаний. Только одна команда «вниз» нет и помощь в ее выполнении. При этом собака сразу же имела возможность вернуться на стул, что он и делал. Я не запрещала, но вновь проговаривала правила у себя в голове. «Один лись, и сразу же пойдешь вниз». Потребовалось несколько дней, чтобы Пако уловил это правило. Что ему можно находиться рядом со столом, но не трогать его носом. При этом держать себя в лапах. Выгодно ему же, если ему хочется смотреть на еду, быть ближе к хозяевам в момент трапезы. Я не сделала для него эту зону запретной, но обозначила внутри нее правила. Другой пример. Собака начинает лаять на шумы за дверью. Безусловно, здесь нужно работать и с причиной реакции на звуки. Неуверенность, скука, нервозность, гипервозбудимость, что-то еще. Но если говорить про данную технику, то в этой ситуации она выглядит так. Сразу же в момент лая необходимо подойти к питомцу и вывести его в другую комнату. Не нужно его там фиксировать или просить остаться на выдержке. Тайм-аут не предполагает долгих наказаний и какого-то лимита времени. Только сказали «нет» и вывели питомца в другую комнату. При этом он может сразу же вернуться к двери. Это не запрещено. Но если «псё» вновь скажет Гав, повторяем те же действия. «Подходим, выводим из комнаты, уводим от двери». Условно мы не запрещаем собаке лаять, но говорим «здесь лаять нельзя, хочешь лаять – иди в ванную», а там для собаки вроде уже и нет необходимости лаять. Проделывать это нужно достаточно быстро, секунда в секунду, но не суетливо, все движения спокойные и уверенные. Также вы должны эмоционально считать это наказанием, но при этом не нужно кричать, нужно только использовать твердые и уверенные интонации – Также не нужно сообщать собаке причины, свое настроение, спрашивать, почему и что случилось. Все это уже общение в данном контексте, а значит положительное подкрепление. На дверь, на окно в одиночестве собаки редко лают. Обычно они выполняют эту функцию для хозяина. Гав-гав, там кто-то есть. И если вы приходите, реагируете, то такой лай достигает цели юсель сказал «Гав, вы услышали и пришли. Режим охранная собака активирован. Для того, чтобы использовать технику тайм-аут, вам действительно нужно подойти к собаке, и это уже будет своеобразным подкреплением, поэтому я и пишу, что время нужно минимизировать. Никаких разговоров, выяснения причин, мягко, твердо и строго нет и помогли выйти». Помогли выйти может быть разным, зависит от уровня послушания, знания команд, ваших отношений. Это может быть и команда «иди на место», при условии, что собака ее знает и выполняет. Это может быть механическая помощь «взять за шлейку и вывести». Если с этим могут возникнуть проблемы, то некоторое время не отстегивать поводок дома, приобрести какой-то короткий без петли на конце и пока оставлять на собаке, так как прикосновение руками к собаке на фоне возбуждения может вызвать и другие конфликты. Это может быть только напирание на собаку, как бы нарушение сигналов примирения, нависание, прямой взгляд, шаг-шаг-шаг на песеля, как бы заставляя его ретироваться и отступать назад, уходя из коридора или от окна. Важно! Если при выполнении этой техники вылезают другие проблемы, например, вы решили взять за шлейку и помочь выйти, а собака начала кусаться, нужно выбрать другой способ, например, оставить поводок на ней. Ну и, конечно, занимайтесь, ищите корень проблемы. Повторюсь, что наказание ничему не учит, а только прерывает поведение. Вообще, с лаем я советую сначала попробовать проигнорировать такое поведение конкретно в этой ситуации. Собака залаяла на окно или на дверь, а вы не подали вообще никакой реакции, даже не посмотрели. Лай не достигнул цели, и есть большая вероятность, что он угаснет сам по себе». Но есть вероятность, что не угаснет, так как лай — это самоподкрепляемое поведение. То есть результат лая может не иметь значения, но сам процесс лая уже приносит собаке удовольствие. Эту технику я часто использую на кровати, диване. Собаки могут находиться наверху, но без косточек и грушек. Затащил кость наверх, иди вниз. Можно сразу же вернуться на кровать, но без косточки, с косточкой только внизу. Недостаток подобного наказания – это физический контакт. Некоторые собаки могут на него плохо реагировать, некоторые собаки могут начать охранять диван или коридор. В общем, эта техника в ряде ситуаций будет неуместна. Поэтому для использования лучше сначала разучить некоторые якоря, например, команду «иди на место». А также, как я уже писала выше несколько раз, это не обучение и не решение проблемы на долгосрочной основе. Техника «Ни шагу вперед». Также можно отнести к наказанию технику «Ни шагу вперед», но она является более мягким вариантом, хотя также имеет и свои недостатки, о которых мы поговорим позже. Пока опишу саму технику. Ее смысл в том, что вы отбираете только то поведение питомца, которое вам нравится, чтобы приблизить его к итоговому результату. Итоговый результат – то, к чему собака стремится, что является самоцелью поведения. А приближение не всегда является физическим, а иногда ментальным. Давайте более простыми словами и сразу на примере. Пример первый. Собака находится в клетке. Вы вернулись домой и хотите выпустить питомца. Он очень возбужден, скулит, крутится на месте, толкает лапами дверцу. Открыть дверцу – это значит подкрепить собаку, ее поведение. Даже если мы не будем считать, что питомец понял мысль, для того, чтобы выйти, нужно суетиться, скулить и толкать дверцу, то уж точно мы просто делаем несколько деструктивное поведение нормой, и собака раз за разом будет закреплять его паттерн. Использование техники – ни шагу вперед. Собака внутри клетки начала суетиться, выталкивать дверь лапами и носом, скулить. Вам необходимо отойти от клетки и отвернуться, стоять и ждать каких-то элементов успокоения, но не всех сразу. Это самое важное правило техники. Чем более возбужденное поведение собака показывает, чем более оно сложное и многосоставное, тем меньше мы требуем от собаки для того, чтобы ее подкрепить. То есть в случае с клеткой для начала работы мы выбираем только что-то одно, например, толкание дверцы лапами или носом. В итоге собаке можно будет суетиться и скулить, но нельзя трогать дверцу лапами, телом или носом. Как только питомец отходит от дверцы или убирает с нее лапы, вы должны дать подкрепление, приближение к конечному результату. Вам нужно повернуться лицом к собаке. Если при этом она вновь начала ставить лапы на дверцу, опять отворачиваемся. Все это делаем молча. Повторяем. За несколько повторений собака поймет, что вы смотрите на нее, только если четыре лапы находятся на земле. Далее, по такому же принципу, вы начинаете двигаться к клетке. Ставит лапы на дверцу, стоим, может даже отворачиваемся. Не ставит, двигаемся к клетке, пока не окажемся рядом с ней. Поставил лапы на дверцу, шаг назад. Убрал лапы, шаг вперед. Далее по такому же принципу протягиваем руку, чтобы открыть дверцу. Ставит лапы, убираем руку, опускает лапы, протягиваем к замку и так далее. На первой неделе занятий вы отработаете только толчки, дверцы носом или лапами и научите собаку стоять на четырех конечностях внутри клетки. На второй неделе занятий берем новое поведение, которое вы хотели бы проработать в этой же ситуации. Например, суета. Теперь каждый следующий ментальный и или физический шаг к результату необходимо делать, как только собака перестает передвигаться внутри клетки. Совмещать сразу несколько требований во время успокоения не стоит. Вроде не только перестань передвигаться внутри клетки, но еще и сядь. Собака может просто стоять, она может и сесть, и лечь. Любой формат вы подкрепляете, так как питомец уже не суетится в клетке. На третьей неделе занятий можно начать отрабатывать скуление и так далее. Финальным результатом является выход из клетки, но чтобы его осуществить, вам нужно посмотреть на клетку, подойти к ней, протянуть руку, открыть замок, открыть дверцу, подать команду на выход. Внутри каждого действия есть шаги, при этом шаг может быть как физическое понятие, когда вы, например, двигаетесь к клетке и сокращаете дистанцию, а может быть условным, когда вы поворачиваете или отворачиваете лицо от клетки перед тем, как начать к ней двигаться. Пример второй. Вы хотите покормить макроноса. Для этого вам нужно взять миску в руки, подойти к контейнеру с кормом, насыпать корм, вернуться и поставить миску. Часто питомцы начинают суетиться уже на этапе, когда вы только взяли миску в руки. Некоторые из них начинают пытаться допрыгнуть до миски, кто-то прыгает сразу на хозяина. Это поведение также можно отработать с помощью техники «Ни шагу вперед». Сначала в голове разбиваем на этапы. Наклониться и взять миску, начать движение к контейнеру, насыпать корм, начать движение к месту кормления, наклониться, поставить миску, распрямиться, подать разрешающую команду. Вновь выбираем какое-то одно действие, за которое собака будет получать подкрепление в виде приближения к результату. Например, вы уже держите в руках миску с кормом и хотели бы поставить ее на пол. Опускаем миску до тех пор, пока собака находится четырьмя лапами на земле. Если она отрывает две, то поднимаем миску выше. Поставила четыре, опускаем. Далее отрабатываем, например, бытовую выдержку. Начинаем подкреплять посадку собаки. Если она садится, то хвалим и начинаем опускать миску. Если встает, останавливаемся или поднимаем миску выше. Поставили на пол, но руку еще не убрали. Если срывается, поднимаем. Здесь лучше, если между вами поначалу есть небольшая дистанция, так как на минимальном расстоянии поднять миску наверх вы просто не успеете. Учим пару секунд ожидать и подаем разрешающую команду. Если собака может выбить миску из рук, а корм рассыпется по полу, то это будет подкреплением поведения, поэтому аккуратнее. Если не уверены, что сможете предсказать прыжок или собака слишком суетлива то можно поработать не с миской, а защёлкивающимся или закручивающимся контейнером, на котором есть крышка. Тогда даже при толчке или выпадении контейнера из рук корм не рассыплется. У данной методики есть недостатки, из-за которых её нельзя применять со многими собаками или не во всех ситуациях. Фрустрация. В главе «Клетки» я уже упоминала, что умеренная фрустрация и умение справляться с ее последствиями – это необходимость. С раннего детства мы погружаем щенка в ситуации, где желаемое получить нельзя или можно, но через только какие-то правила. В подобных занятиях очень важно контролировать состояние щенка, так как сильно фрустрированные собаки начинают действовать не в рамках наших планов, лаять, вести себя возбужденно, от перевозбуждения собака может начать дрожать или наоборот отказываться от взаимодействия и уходить в пассивное состояние, в отказ. И вот такая методика из-за продолжительности, из-за множественных остановок, из-за длительных пауз во время работы собаку, склонную к возбуждению, может наоборот перегреть. Например, выдержка перед миской, которую мы разобрали выше, часто как раз и вызывает подобное состояние. Обычно работу с отказом от еды я начинаю с более простых упражнений, где еда более доступна, ее не такое большое количество, собака не голодная, начало упражнения более контактное. Например, хозяин сидит рядом на корточках и обучает отказаться от только одного кусочка в ладошке. Остальная еда визуально недоступна собаке. Каждый раз питомец, выполняя небольшой и непродолжительный отказ от одной корминки, получает возможность съесть ее, и упражнение повторяется. Хозяин достает из кармана новый кусочек. Таким образом, собака также выполняет отказ от корма, испытывает элементы ожидания и учится концентрации на желаемом, но при этом задание более облегченное, так как желаемое это только один кусочек. За счет того, что еда убрана, собаке ее не так хочется и фрустрация не так активно развивается. За счет того, что упражнение можно быстро повторить, щенок получает много подкреплений и опять же не впадает в отчаяние. Итак что мы должны помнить о технике ни шагу вперед? порой она может вызывать обратный эффект и развивать состояние фрустрации, поэтому соблюдаем правила. первое Для работы отбираем какое-то одно поведение, а не сразу все его проявления. Например, неделя на отработку не прыгать, примерно неделя на отработку перестать суетиться и двигаться, примерно неделя на отработку не лаять, потом уже не скулить, потом уже фиксироваться в какой-то одной позе. Если отрабатывать все сразу, и перестань бегать, и сядь, смотри на меня, будь спокоен, не нужно лаять и скулить, собака никогда не получит подкрепление и еще больше себя заведет, еще больше будет проявлять активность, лаять или прыгать, что-то кусать. Просто потому, что требования к ней слишком сложны, а желание что-то делать у нее очень сильное. Второе. Отбирайте поведение по логической нарастающей. Например, вы хотите отработать выдержку, но собака прыгает. Для того, чтобы сесть, ей нужно сначала научиться не прыгать, потом не суетиться и уже только потом отрабатывать выдержку. То есть в любом случае нужно сначала отбирать то поведение, которому выдержка предшествует хотя бы физиологически. Третье. Наращивание сложности касается обстановки и раздражителей, а также времени. Например, вы хотите научить питомца выдержки перед миской. Начните заниматься на полусытый желудок, возьмите не самый вкусный корм, кладите его в миску буквально пару штучек, но зато упражнение можно будет повторить несколько раз. Или, например, вы хотите научить собаку спокойно ожидать, когда вы наденете на нее шлейку и поводок, чтобы пойти гулять. Но за минуту перед этим из дома ушел другой хозяин, и собака очень хочет поскорее выйти и догнать его. Или собака провела весь день одна и очень хочет гулять, да просто в туалет. Можно отработать это упражнение совсем на минимальных требованиях. Вывести собаку в туалет, вернуться домой, снять амуницию и еще раз более качественно его отработать. Четвертое. Добавляйте промежуточные подкрепления, которые будут расслаблять собаку. Например, в кусе. Не нужно сильно делать на них акцент, но подкреплять собаку и лакомствами при выполнении заданий очень даже можно и нужно. Пятое. Все движения должны быть спокойными, размеренными, свободными. Но иногда хозяева начинают двигаться утрированным медленно. Длительность работы — это усложнение. А еще иногда хозяева начинают быть похожими на крадущихся ниндзя, и это может просто напугать питомца.